Один раз, это было во время тяжелого кризиса, в который правительство Идена вовлекло Англию в конце 1956 года, развязав войну против Египта, Черчилль оказал некоторое влияние на ход государственных дел. Антони Иден, так долго ходивший в наследниках престола и получивший пост премьер-министра лишь весной 1955 года. В январе 1957 года должен был навсегда покинуть его консерваторы принесли Идену в жертву, сделав козлом отпущения за провал своей сссрской авантюры. Премьер-министром стал другой близкий Чарчили человек Гарольд Макмиллан. Общественное мнение было настроено в пользу того, чтобы пост премьер-министра от Идена перешел к Ричарду Батлеру, который внутри правительства придерживался более разумного курса в отношении Египта. Но Уинстон Черчилль, будучи приглашен в Букингемский дворец, сдал королеве совет поручить формированию правительству Макмиллану, такому же стороннику интервенции против Египта, как и сам Антони Иден. Аналогичный совет дали королеве и некоторые другие деятели, с которыми она консультировалась, и вопрос о премьере был решен в пользу Макмиллана. Уходя в отставку, Черчилль говорил, что на покое у него будет интересное и приятное занятие его книги, но случилось иначе. Психологический упадок после отставки оказался настолько сильным, что он не смог уже заниматься литературным трудом. У него не было для этого ни физических, ни интеллектуальных сил. В 1956-1958 годах вышли в свет его четыре тома истории народов, говорящих на английском языке. Как рассказывал Черчилль Моран, но эти тома он написал очень быстро на протяжении года и трех месяцев накануне Второй мировой войны. Я работал над ними и говорил Черчилль каждый вечер до двух часов ночи, хотя мне и приходилось в то время вести борьбу за перевооружение Англии. Конечно, у меня была группа помощников, но я сам написал каждое слово. Война, а затем работа над более интересными и важными книгами о Второй мировой войне задерживали издание истории англосаксонских стран. Черчилль произнес четырехтомный монолог в пользу союза между Англией и Соединенными Штатами Америки, идея которого пронизывает весь его труд и получает историческое обоснование. Первый том озаглавлен «Рождение Британии». Автор ведет рассказ, начиная с глубокой древности и заканчивает приходом Тюдоров к власти. Второй том «Новый мир». Рассматривает период английской истории с 1485 по 1688 год. Третий том назван «Эпоха революций» и посвящен истории Англии и США, начиная с конца XVII века по 1815 год. Последний, четвертый том «Великие демократии». Доводит изложение английской и американской истории до 1901 года. Автор доказывал существование особой ответственности, лежащей на англосаксонских народах, перед которыми стоит задача указать путь в лучшее будущее всему остальному миру. Мысль о превосходстве англосаксонской расы звучала в той или иной мере во всех литературных трудах и во многих речах Черчилля. Однако нигде этот мотив не был так силен, как в его истории народов, говорящих на английском языке.